10. «Близится конец времен!» — раздался хриплый голос. «Великий змей поднимется из глубин и пожрет всю землю!» гудрет прозванный Беспалым, поморщился и зашагал чуть быстрее, чтобы поскорее убраться с площади. Здесь всегда бывало шумно, и безумцы, возомнившие себя прорицателями, верещали на всю прашну с тех самых пор, как северяне пришли в город. Но в последние дни все чаще и чаще. «Грядет страшный суд!» Снова завопил невысокий мужчина в обносках и с полной вшей всклокоченной бородой. «Дракон пожрет всех, кто отступил от истинного бога и склонился перед язычниками!» «Истинный бог его не спасет!» Один из хирдманов, шагавших рядом с гудродом усмехнулся и взялся за меч. «Только скажи, Ярл, и я принесу тебе голову этого несчастного!» Привычный титул снова прозвучал как издевательство. «Ярл, наместник конунга Сивова и правитель Барикстада». Острова за Большим морем, который больше не суждено увидеть ни ему, ни кому-либо из северян. «Не нужно!» гудрет надвинул на лицо край мехового капюшона. «Нас здесь и так не жалуют!» Со всех сторон доносились негромкие одобрительные крики. Безумец успел собрать целую толпу, и Хирдманам приходилось расталкивать людей, чтобы пройти. Круглые щиты воинов с Барикстадо и так привлекали слишком много лишнего внимания. Но когда кого-то сбили с ног, пророк вдруг замолчал. И через мгновение появился прямо перед гудродом «Ты!» — завопил он. «Безбожник, из-за которого на весь город пало проклятие!» «Отвяжись!» — гудрод отступил на шаг. «У меня нет времени разговаривать с тобой!» «Верно! Верно, язычник!» Пророк потряс перед лицом ярло узловатым старческим пальцем. «Время этого мира заканчивается! Когда дракон придет, каждый ответит за свои дела!» гудрет нахмурился и потянулся к мечу. И хирдманы тут же с грохотом сомкнули щиты, готовясь защищать своего ярла от гнева, обезумевшей от злобы и страха толпы. — Хочешь убить меня? — пророк рассмеялся гудроду в лицо. — Давай, берись за свой меч! Мне нечего бояться высшего суда! Я чист перед своим богом! А ты, язычник, чист перед своими! — Пойдем отсюда! — Гудред оттолкнул тщедушного старика плечом. — Нет нужды лить кровь! — Бежишь, безбожник! — закричал кто-то из толпы. тебя не спастись!» Камень свистнул в воздухе и с грохотом ударился в подставленный кем-то из Хирдмана щит. И тут же вокруг замелькали клинки. Преданные телохранители явно не собирались спускать на глицу оскорбление, нанесенное Ярлу. «Назад!» — закричал гудрет «Просто уйдем!» «Стоит ранить хоть одного, и бойню будет уже не остановить!» Толпа сойдет с ума от вида крови и бросится на острия мечей. Придётся перерезать всех до единого, а такое вряд ли понравится Грому или князю Сигизмунду. Гудрет с радостью отдал бы все золото и все обещанные конунгом земли заодно лишь право ударить, снести головы всем этим трусливым глупцам, достойным быть лишь треллами, чтобы только не слышать больше их вопли. Но конунг не случайно выбрал своим человеком в Вышеграде его, Гудрада Беспалова. Не самого могучего и знатного, но, вне всякого сомнения, умнейшего из ярлов. Ощетинившийся мечами и топорами строй хирдманов уходил с площади, стальным клином рассекая бушующую толпу. Медленно, но все же не пролив ни капли крови. «Ты слишком милосерден, мой ярл!» проворчал один из воинов. «Будь моя воля, я бы показал им, чего стоит гнев наших богов. Только глупец поверит в дракона с дна моря, который сожрет всех. Сила змея Йормунганда велика, но лишь всеотец может судить нас». «Так было и есть», — отозвался Гудрот. «Но в день Рагнарёка он падёт, сражённый волком Фенриром, младшим из детей коварного Локи». И только норны знают, кто решит наши судьбы после последней битвы. — Ждешь конца времен, Ярл? — Хирдман покачал головой. — И потому ты так часто ищешь встречи с провидицей? — Помолчи! — прорычал Гудред. — Не говори о том, чего не знаешь. Стены замка выросли перед ним. Толстые, крепкие и надежные. На севере никто и не думал строить хоть что-то подобное. Но прашно стояла здесь больше тысячи лет, и вокруг было достаточно скал, чтобы окружить могучим камнем не только жилище князя, но и весь город. Стены надежно защищали гудрода и его людей от толпы снаружи. Защитили бы и от врагов на востоке, но даже они бессильны перед временем. Только глупец не заметил бы знамения Рагнарёка. а Гудрот никогда не был глупцом и почуял дурное намного раньше других. И первым из ярла Фульвара Черного Копья предложил свой меч и свою верность новому конунгу. Все увидели в нем могучего правителя, но лишь немногие знали об истинном могуществе того, кто пришел на Эллиги из ниоткуда. Власть Сивова простиралась туда, куда никто из простых смертных не смел даже заглянуть. «Никто, кроме Гудреда!» Он кивнул Хирдманам, и те послушно остановились и устроились у стены неподвижными статуями. «Они не пропустят никого, даже князя Сигизмунда и Грома, и не пойдут следом сами. То, зачем Ярл спускается в подземелье древнего замка Прашны, должно остаться тайной. Для всех!» Гудред поднял повыше факел и шагнул на ступеньки, ведущие вниз. Лестница уходила во тьму, такую густую, что сверху можно было бы подумать, что этот путь ведет прямо в царство владычицы Хель. И только Гудрот знал, что на самом деле подземелья замка не так уж и глубоки. Никаких подземных ходов и лабиринтов, о которых так любили болтать слуги в замке. 58 ступенек и несколько холодных каменных комнат, которые уже десятки лет пустовали. Все, кроме одной. «Ты снова здесь!» Донесся голос из темноты за ржавой решеткой. «Зачем ты пришел, Ярл Гудред?» Пламя факела осветило маленькую старуху в грязном платье с грубой ткани и в коричневой накидке с капюшоном. Одежда висела мешком. Раньше хозяйка обносков была куда полнее, но лишения высушили ее плоть. Долгие дни, проведенные здесь без солнечного света и почти без пищи, лишили тело сил, сделали морщинистую кожу белой, как у мертвеца, и согнули спину. Но даже голод и тьма ничего не смогли сделать с нравом, которого в свое время опасались и могучие войны. Голос старухи звучал ничуть не тише, чем раньше. «Я знаю, что ты здесь, Гудрот Беспалый». Снова заговорила она, «Знаю, хоть и не могу увидеть, по милости, твоего конунга. Я уже давно научилась различать по шагам всех, кто спускается сюда». Ульвар Черное Копье мертв. Гудред приблизился к решетке. «Теперь я служу...» «Конечно, Беспалый!» — усмехнулась старуха. «Твоя спина уже давно должна была скрючиться подобно моей. Так часто ты кланялся новым хозяевам. Но разве ты забыл, что они со мной сделали?» Когда старуха скинула с головы капюшон, гудрет отшатнулся. Хоть и не раз уже видела безображенное лицо, обрамленное грязными посидевшими волосами. Всю его верхнюю часть покрывали шрамы. а на месте глаз зияли уродливые провалы. Каленое железо всегда оставляет такие следы, и Гудрэд помнил, как это случилось, будто это было вчера. Старуха не издала ни звука, не стонала, не кричала и не молила Ульвара о пощаде. Только ругалась, уже потом, когда все закончилось. Ругалась так, как не ругаются даже закаленные в боях войны. Сам Локи, мастер острого слова, наверняка услышал ее из небесных чертогов и позавидовал. «Разве я виноват в этом?» Гудрот опустил голову. «Ты сама разгневала конунга». «Я лишь сказала правду, и боги слышали меня», — усмехнулась старуха. «Ты был там и не защитил меня, Гудрот Беспалый. А теперь приходишь ко мне. Зачем?» ты знаешь зачем ты лишилась зрения но твой внутренний взор видит то чему еще только суждено случиться люди называют тебя провидицей это так ярл гудрет старуха обнажила в улыбке крепкие желтоватые зубы к конунгу ульвару было угодно выжечь мне глаза но даже слепой я вижу многое куда лучше зрячих так скажи мне Гудред встал прямо у разделявшей их с провидицы решеткой. «Открой мне будущее, и я верну свободу, которой ты так дорожила. Скажи, одолеет ли конунг сивой своих врагов? Разделю ли я хоть крупицу той власти, которой...» «Свободу!» Провидица рассмеялась Гудреду в лицо. «К чему мне свобода, Беспалый, если я не смогу даже подняться по лестнице, с которой меня сбросили? В этих землях у меня нет друзей, что позаботились бы о слепой старухе. Много ли мне осталось до того дня, когда меня позовет к себе владычица Хель?» «На то воля богов!» — проворчал Гудрет. «Но если ты будешь упорствовать, я отправлю тебя к ней хоть сейчас!» Ты угрожаешь мне, беспалый? Видимо, ты утратила честь и разум, если желаешь испачкать свой меч кровью старух, а не воинов. Но я не боюсь смерти. Для меня она будет лишь избавлением от того, на что ты меня обрек. Гудред выругался себе под нос. Старая корга оказалась куда крепче, чем он думал. А ее упрямству позавидовали бы даже бараны из гор Барикстада. «Но если приказать не давать ей пищи...» «Меня лишили глаз беспалый», — снова заговорила провидица. «Жгли огнем и железом по приказу твоего конунга. Отобрали дом и все, что я имела. Отобрали даже имя. Никто из тех, кого я называла друзьями, теперь не узнает меня». «Неужели ты думаешь, что в этом мире осталось хоть что-то, чего я могу бояться?» «Я не знаю», — Гудрэд развернулся к лестнице. «Но если есть способ развязать тебе язык...» «Постой, Ярл!» Гудрэд замер. «Я исполню твою просьбу!» Провидица прижалась к решетке. «И ты услышишь то, что открыли мне боги. Но не вини меня, если...» — Говори! — гудрет одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние и вцепился в расползавшиеся прямо под пальцами обноски. — Говори или клянусь Тором, я... — Судьба Сивова лишь в его руках. Он стремится обрести силу, которой страшатся даже бессмертные боги, и плата будет немалой. Мне неведомо, сможет ли он одолеть своего врага. Провидица обхватила прутья решетки костлявыми пальцами и приблизила безглазое лицо к лицу гудрода «Но ты этого уже не увидишь, Беспалый!» «Почему? Что?» «Тот, кого ты называл другом, а потом предал, идет!» усмехнулась провидица. «И его не остановят ни вода, ни огонь, ни железо и ни камень!» ни слова человека ни воля самих богов и нет такого места в мидгарде где ты сможешь от него спрятаться антор прошептал гудрет одними губами он убьет меня скажи провидится нет глупец изуродованное морщинистое лицо снова прорезало кривая ухмылка На за свои деяния ты ответишь не перед богами, а перед людьми. твою жизнь оборвет меч конунга.